Амулет, как только я вошел в кабинет, его хозяин встал мне навстречу, пожал руку, пригласил сесть в кресло. Вахтанг до был высок статен красив. Взгляд его был открытым, движение спокойными и уверенными. Конечно, я мог ошибиться, но мне показалось, врать и хитрить этот человек не умеет. Времени у меня до следующей встречи оставалось не очень много, и я. Сразу протянул Диани три фотографии Джамардидзе, Гагунавы и Челидзе. Батона танк. посмотрите, нет ли среди этих людей ваших знакомых. Давайте. Изучив фотографии Диани, отложил в сторону фото Джамардидзе и Гагунавы. В руках у него остался снимок Челидзе. Сказал, тех двоих я не знаю, а это мой хороший знакомый Шалва Челидзе. «Я предполагал, что Додиане и Челидзе могут знать друг друга, но на столь близкие отношения не рассчитывал, — спросил, — вы давно знакомы? — лет пятнадцать. Челидзе проходил у меня практику, с тех пор дружим. Шалву очень любила мама. Это очень обаятельный, э, порядочный, предупредительный человек. Мы его считаем почти родственником». Вы часто встречаетесь? Довольно часто. Приезжая в Добилиси, шалва останавливается у нас. Когда я, жена или сын, бываем в Батуме, мы живем у него. Когда вы видели челит за последний раз? Последний раз? По лицу Додиане пробежала легкая тень. Простите, Батона Георгий, с ним что-нибудь случилось? «Батона, Вахтанг, мы об этом еще поговорим. Мне хотелось бы знать, когда вы видели челидзе последний раз?» «Месяца два назад почему-то отвел глаза до Диане. Шалва был в Тбилиси по делам. Остановился у вас? На этот раз нет. Кажется, он вообще был один день. Попробуйте вспомнить, когда челидзе последний раз останавливался у вас?» Да Диани настороженно посмотрел на меня, и все же взгляд оставался дружеским. Мягко спросил Батона Георгий, разрешите мне поинтересоваться, с чем связаны подобные вопросы. Шалвач Лидзе мой друг, и мне интересно, почему вы пришли ко мне? Батона Вахтанг, мой интерес связан с перстнем Соломеи, который, как я знаю, хранится в вашем домашнем сейфе. Да Диани облегченно улыбнулся. «С перстнем Соломеи все в порядке. Вчера приезжали ваши люди с экспертом. Мы проверили и сейф, и перстень. Сегодня утром я опять открывал сейф, перстень на месте. С ним все в порядке, не беспокойтесь». «Сейчас я о нем не беспокоюсь, Батона Вахтанг. И все же прошу вас, вспомните, как дача Лидзе останавливался у вас последний раз». Да Диане усмехнулся. «Прошлым летом, в августе, тогда Шалва Челидзе переночевал у нас одну ночь, в июле тоже одну ночь». «А бывало, что Челидзе останавливался у вас надолго?» «Надолго, конечно, бывало». «А было такое в прошлом году?» «Было весной». «Интересно, недорогой сфалерит» появился в тбилиси как раз весной прошлого года в прошлом году весной да жена уехала к сыну ну а мама мама к тому времени была уже плохая я решила свозить ее на месяц в цхалтуба шалва как раз помог с путевками у него же были дела в дебилиси я предложил ему пожить у нас он жил у вас целый месяц да почти мы и раньше оставляли шалве квартиру так же, как и он нам дом в Батуми. Когда вы вернулись, Чилидзе все еще жил в вашей квартире. Да, он нас встретил, привез домой к накрытому столу. А перстень Соломеи, он был на месте? Конечно, мама первым делом попросила показать ей его. Она относилась к нему особо, считала, что он охраняет нашу семью от несчастий Вы показали ей перстень? Показал... Она всегда любила смотреть на него, и в тот раз смотрела особенно долго. А потом, да Диани посмотрел на меня с некоторой иронией, потом я спрятал перстень в сейф, запер сейф на ключ, ключ положил в карман. Ключ у вас один? Один. Раньше было два, но когда мы поставили перстень Соломеи на учет государства, один ключ мама отдала в Музей искусств Грузии. Вы всегда носите ключ от сейфа с собой? Всегда? Раньше же его всегда носила с собой мама. Она была немного суеверна, считала этот ключ чем-то вроде амулета. Когда вы вернулись из Цхалтубо, Чилидзе сразу уехал? Не сразу. Побыл с нами еще дня два. Додианин нахмурился. Видите ли, после приезда... Маму в этот же день пришлось положить в больницу. Через неделю она умерла. «Простите, батонов Вахтанг!» — извинился я. Да Диане грустно улыбнулся. «Вы здесь ни при чем. Ваши вопросы, наверное, не случайны. Зря они стали бы задавать. «Не стал бы!» — подтвердил я и попросил. «Вспомните еще одно Батона Вахтанг!» может быть вы давали кому нибудь ключи от сейфа совсем ненадолго нет этот ключ я всегда ношу с собой да диани вытащил из кармана пиджака связку ключей положил на стол отделив один вот он ключ от сейфа можно было отличить сразу темной старинной формы он резко выделялся среди других круглая рукоятка продолговатый стержень Бородка со сложной системой выемок и зубчиков. Такой же ключ, только из современного металла, лежал у меня в кармане. Я вытащил его, положил рядом. До да, Диани посмотрел удивленно, откуда это у вас? Этот ключ был найден в доме шалвы Чилидзе в тайнике. Остается понять, как Чилидзе удалось сделать слепок дадя не хотел что-то спросить, но передумал. Некоторое время молча разглядывал ключ-двойник. «Слепок? Да, батоновых танк слепок». Мой собеседник встал, подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу. Вернулся, сел. Он сделал слепок. «Ну что ж, тогда скажу». Десять дней назад Шалва Чилидзе приезжал ко мне, я что-то почувствовал, но я не мог даже предположить, что дело в этом. Вы говорите, десять дней назад? Десять дней назад. Переночевал, уехал на следующий день вечером, о приезде просил никому не говорить. — Почему? Сказал, что на днях уходит в загранплавание, и если кто-то узнает об отлучке, будут неприятности, поэтому я сначала и не сообщил вам об этом, не хотел подводить. Диани, занятой своими мыслями, машинально взял канцелярскую скрепку, принялся ее раскручивать, раскрутив, бросил проволоку в пепельницу. Она слегка звякнула. — Батона Георгий, что все-таки с Челидзе? Челид заарестован. Были серьезные основания? Достаточно серьезные. Он подозревается в нескольких особо опасных преступлениях. Я встал. Спасибо, Батон и Ваш рассказ многое прояснил. Проводив меня до двери, Додианя удрученно сказал, не пойму только, зачем Шалве был нужен этот ключ. Ведь перстень Соломей в полной сохранности. Мне тоже хотелось бы это понять.